глава 5 10 лет назад оставалось совсем чуть-чуть до звонка с последнего урока кэтрин прислонилась к двери тщательно вытирая кружку из-под кофе глядя как полотенце впитывает все оставшиеся на ней капельки воды не забыть охладить соуссы и хорошенько протереть стаканы произнесла она машинально вслух с кем это ты разговариваешь?» Чужой голос застал Кэтрина врасплох. Она развернулась и увидела своего сына. Доминик рылся в хлебнице. «Ох уж это постоянное желание съесть побольше углеводов!» За последнее время Доминик превратился в высокого и красивого юношу, умеющего себя подать и легкого на подъем, с эффектным голосом приятного тембра. Кэтрин по-прежнему удивлялась, как же ее маленький сыночек так быстро сумел преодолеть грань между крошечным, пухленьким мальчиком и привлекательным подростком. Годы пролетели как одно мгновение, но каждый из них, во время которого с ее детьми происходили такие метаморфозы, был в жизни Кэтрин очередным жутким годом под гнетом Марка. «Здравствуй, милый!» я не слышала как ты вошел как прошел твой день сказала она «Дерьмо полное произнес доминик ох тогда я не буду расспрашивать кэтрин попыталась завоевать расположение сына юмором не вышло. нет ты можешь конечно расспрашивать сколько твоей душе угодно но я не расскажу засмеялся как то недобро доминик усмешку сына кэтрин проглотила Ей было легче игнорировать его комментарии, чем раздувать ссору. Наверное, Доминик просто устал. «Ты за ужином, дом?» э, «Смотря что...» Доминик теперь переключился на серванты с оживлением в нем ковырялся. «Что?» — переспросила Кэтрин. «Смотря что на ужин», — бросил ее сын. Женщина прикусила губу, пытаясь сдержаться. В голосе Доминика она услышала агрессию, равнодушие, мягкую враждебность, невысказанное раздражение. Все это было характерно для подростков в таком возрасте. Доминик пытался найти свое место в мире и не знал, как выпустить пар, копившийся внутри его. Он еще и непроизвольно перенял некоторые воззрения своего отца. «На ужин у нас сегодня курица в вине с тушеной стручковой фасолью и пурпурной спаржевой капустой», — произнесла Кейт. «Как же, как же я ненавижу, когда ты так делаешь!» «Как делаю?» Доминик закрыл дверцу шкафа и посмотрел на мать. «Как ты пытаешься уговорить меня остаться на ужин!» цитируя меню какого-нибудь модного ресторана. Почему нельзя просто сказать «курица»?» — раздраженно произнес он. — Придется подыграть Доминику. Кейт не хотела ссориться с сыном, они и так почти целый день не виделись, поэтому она сказала, «Хорошо, больше не буду. Так вот, Доминик, у нас на ужин курица. Так ты будешь ужинать?» — Нет, я поел, — буркнул сын. Кэтрин посмотрела ему в глаза. — «Могу ли я предположить? Ты ведь не собирался есть, даже если бы у нас была не курица в вине?» «Да», — Доминик нахмурился. Кэтрин наклонилась вперед и положила руки на кухонный стол. Соединив ладони, она инстинктивно изобразила нечто вроде молитвы. Женщина подняла руки ко лбу и выдохнула. Закрыв глаза, она стала говорить так, словно утратила способность видеть, а могла лишь чувствовать. Так ей было проще. — Доминик, ты ничего не хочешь мне рассказать? У тебя что-то случилось? Ты чем-то расстроен? — спросила она. — Нет, — ответил Доминик. — Ты ведь знаешь, что всегда можешь все мне рассказать. Это моя работа — выслушать тебя, — произнесла Кэтрин. «Вряд ли ты захочешь слушать что-нибудь из того, что я могу рассказать», — отрезал Доминик. «Тогда я хотела бы, чтобы ты подумал над тем, как относишься к людям, а конкретнее над тем, как ты относишься ко мне. Я не твой враг или твоя домработница, я твоя мама, и не знаю, почему ты думаешь, что можно разговаривать со мной так». «А это неправильно». «Знаю, твоя жизнь не идеальна. Но, послушай, ты живешь намного лучше, чем большинство твоих сверстников. Я понимаю, у тебя много домашнего задания, еще надо успевать побегать за девочками, а твой папа — директор. Знаю, тебе приходится нелегко, но, пожалуйста, не забывай обо мне. Я люблю тебя, Доминик, очень», — сказала Кэтрин. Доминик уставился на спину матери, склонившейся над кухонным столом. Он мог видеть выпирающие сквозь тонкую ткань ее рубашки позвонки. «Если хочешь знать, мама, дело совсем не в отце, а в тебе». «Во мне?» Кэтрин попыталась не выдать голосом своего удивления, не выдать своей грусти и покорности судьбе. «Как это?» — спросила она. «Ты такая...» Доминик пытался подобрать слова, надув щеки. «Какая Доминик?» Теперь Кэтрин выпрямилась, положив руки на бедра, и он посмотрел ей в лицо. «Странная!» Она смеялась быстро и громко, чтобы скрыть волнение. Было и нечто другое, облегчение, возможно. «Странная?» — этот вопрос Кэтрин задала, не горя желанием услышать ответ сына. «Да, мама, ты странная, и это вообще не смешно, так что не знаю, почему ты смеешься». Доминик подчеркнул слово «вообще», и он явно не закончил. «Ты разговариваешь сама с собой, и в школе много кто это замечает, в том числе мои друзья. Двигаешься, как сомнамбула, как будто даже не понимаешь, что делаешь. Ты выглядишь, как сумасшедшая или наркоманка, или что-то подобное». улыбаешься, даже когда ежу, понятно, что ты недовольна. Ты как будто скрываешь какую-то страшную тайну, как будто знаешь то, что никто больше не знает. И эта тайна отдаляет тебя от нас, от меня, папы и Лиди. Иногда мне кажется, что ты не считаешь себя частью нашей семьи, и все мои приятели ржут над тем, как ты носишься с этими простынями. Это ужасно, потому что меня тоже все скоро будут считать психом. «Дерьмо!» Кэтрин посмотрела на сына. «Я понимаю, Доминик, это правда дерьмо». «Нет, мама, ты ничего не понимаешь, ничего!» Он повернулся и вышел из комнаты. Кэтрин снова осталась наедине с полотенцем для фарфора. В воздухе повисли слова Доминика, окружившие женщину тонкой пеленой. Ты как будто скрываешь какую-то страшную тайну, как будто знаешь то, что никто больше не знает, и эта тайна отдаляет тебя от нас. Умница! Умница, Доминик! Мой умный, красивый сын! Он прав, так оно и есть. Кэтрин попыталась сосредоточиться на чем-то другом. Ей было очень больно от того, что сказал Доминик, и особенно от того, как он это произнес». Она стала вспоминать разговор с сыном, пытаясь найти в нем что-то хорошее. И тут в комнату вошла Лидия. Под мышкой у нее был зажат альбом для рисования. «Что на полдник?» — бросила ее дочь. «Привет, Лидия. Да, я в порядке. Спасибо, все замечательно. А как у тебя дела?» — улыбнулась Кэтрин. «Что?» — не поняла Лидия. «Неважно. На ужин курица». «Просто курица? Фу, как скучно!» «На самом деле это курица в вине с приготовленными на пару стручками зеленой фасоли и спаржевой капустой». «О, ну почему ты сразу так не сказала? Боже, мама, иногда ты бываешь такой!» — начала Лидия, закатив глаза. Кэтрин подняла руку, прервав поток откровений ее дочери, прежде чем та успела бы испортить ее и так небезупречное настроение еще больше. «Да, да, Лидия. Похоже, я категорически не способна на то, чтобы точно описать ужин. Прости меня. Какая я странная». «Вам с Домиником должно быть за меня стыдно. Жизнь — дерьмо. И это все моя вина». От массового голода в Африке до войны на Ближнем Востоке, глобального потепления, нынешнего экономического кризиса, и, конечно, особенно я виновата в том, что Лука Петранати все никак тебя на свидание не пригласит. Это все моя вина. Ты имеешь полное право винить в этом меня. С ответом Лидия не церемонилась. «Это на тебя климакс, что ли, так действует?» «Конечно!» «Поужинаю у себя!» Лидия метнулась в коридор и затопала вверх по лестнице. Дискуссия была окончена. Кэтрин попыталась представить себе подобный разговор с собственной матерью. Сначала сделать ей замечание по поводу ее менструального цикла, а потом потребовать принести ужин в комнату. Даже представить себе не могла, потому что никогда бы не осмелилась, и бы даже мысль об этом в голову не могла прийти. В те годы все было по-другому. Открыв дверцу шкафа, Кэтрин развернула банку с горошком так, чтобы та стояла как надо. Первые несколько лет их брака Марк донимал ее постоянными напоминаниями, как что нужно делать. Оказалось, она так много всего делала неправильно и даже не знала. Кэтрин была в блаженном неведении. что есть правильный способ намазывать мёд на тост, правильный способ заваривать кофе и всё такое. К счастью, рядом был Марк, всегда готовый наставить её на путь истины. Список его исправлений был длинным и пространным. Консервные банки в шкафу должны были стоять этикетками наружу, столбиками, не более чем в три банки высотой. Открывая банки, нужно было полностью удалять крышку. Никогда, никогда не оставлять ее болтающейся на тонкой полоске металла. Когда банка опустеет, крышку нужно положить внутрь банки. Ковер нужно пылесосить ровными линиями, каждый из которых накладывается на предыдущую. Бессистемное хождение с пылесосом по комнате каралось суровым наказанием. Имелся единственный правильный способ хранить носки – свернутыми в паре и тщательно отсортированными по цветам. Единственный правильный способ – ставить посуду в посудомоечную машину, складывать полотенца и галстуки, выбрасывать пакеты с мусором, чистить зубы, водить машину и ее парковать. кормить детей, причесываться и стричься, стелить постель, полировать пол, разговаривать с соседями, писать рождественские открытки, отвечать на телефонные звонки, одеваться, ходить, говорить, думать. Даже если, входя куда-либо, Марк Брукер не произносил ни слова, а его прибытие все равно узнавали все находящиеся внутри». Этот человек не мог войти в комнату, никак себя не обозначив. Казалось, он всегда должен был объявлять о своем присутствии, словно актер какого-нибудь американского ситкома. Когда ее муж открывал дверь, Кэтрин всегда готовилась услышать аплодисменты и заранее записанный на пленку смех. Марк подошел к жене и навис над ней. «Добрый вечер, Кэтрин». «Привет, Марк». «Ты выглядишь превосходно». Кэтрин слабо улыбнулась. «Спасибо». «Пахнет чем-то вкусным. Что у нас сегодня на ужин?» э, -э, -э Кэтрин замялась. «Что?» Несмотря на улыбку на лице Марка, его тон был недовольным. «Курица, курица в вине, курица...» «Курица в вине, курица! Восхитительно!» Марк заключил лицо Кэтрин в своей ладони и крепко поцеловал ее в губы, а затем развернулся и ушел к себе в кабинет. Она подождала, пока за мужем захлопнулась дверь, а затем торопливо вытерла с губ все доказательства его присутствия в ее жизни. Кэтрин поставила на стол два прибора. Ее губы болели и слегка припухли от поцелуя Марка. Она вспомнила события одного из тех дней, когда они с мужем только еще встречались. Они сидели в одном из баров в Лондонском университетском колледже с несколькими однокурсниками Марка. Кто-то заговорил о работающих женщинах. Последовали анекдоты из серии «Прицепить жену наручниками к раковине» «Почему женщины выходят замуж в белом?» «Чтобы подходил под цвет остальной бытовой техники». Как все тогда смеялись. Проводив Кэтрин до дома и стоя на крыльце, Марк спросил ее, «Ты ведь будешь присматривать за домом, не так ли, милая?» «Будешь присматривать за домом, растить наших деток, а я буду заботиться о тебе, так что тебе не придётся думать вообще больше ни о чём». Кэтрин улыбнулась. «Ну, Марк, конечно, я буду сидеть дома, когда у нас появятся дети, но до тех пор я точно успею поработать учителем. Не зря же я получила это образование. Думаю, из меня получится прекрасный преподаватель. Мне безумно нравится сам предмет, и я очень терпелива». в отличие от кое-кого. — Нетерпеливый мой я. Не виноват я в том, что большинство моих учеников полные тупицы. Дайте мне, ребят, получше, эти тупее, чем цветок в горшке, — возмутился Марк. — Ах, как там в пословице? Плохому танцору... Про плохих учителей, наверное, то же самое, — улыбнулась Кэтрин. Внезапно Марк схватил ее за запястье правой руки, заставив ударить саму себя по лицу и, расхохотавшись, вскричал. «Да прекрати же ты себя бить, глупышка!» Он смеялся и улыбался, заставляя Кэтрин наносить себе все больше ударов. Первые несколько мгновений она от неожиданности не поняла даже, как реагировать. Потом разобралась в ситуации и попыталась сопротивляться. Но Марк был гораздо сильнее... и у нее ничего не вышло. «Прекрати! Прекрати, Кэтрин, глупенькая!» Кэтрин громко всхлипнула. Прошло несколько секунд, прежде чем Марк вдруг перестал бить ее. «Милая, почему ты плачешь?» Полными слез глазами девушка заглянула в его красивые бледно-голубые глаза. «Потому что ты сделал мне больно, Марк!» Он прижал Кэтрин к себе крепко, Обернул вокруг нее полы своего пальто и тихо проговорил куда-то ей в макушку. «Детка, детка, я же просто пошутил. Я люблю тебя и никогда бы не причинил тебе боль намеренно. Я скорее умру, чем заставлю тебя страдать». Придя домой и увидев себя в зеркале, Кэтрин с ужасом обнаружила у себя на лице покрасневшие следы от ударов. Поправляя на столе подставки под приборы, подстаканники и салонку с перешницей, Кэтрин думала о том, как много из того, что Марк делал и говорил, оказалось ложью. Он бы не предпочел скорее умереть, чем причинить ей боль. Это она знала наверняка. К восьми часам, когда они с Марком уже поужинали, на кухне начали собираться сотрудники «Маунтбрайерс». Кэтрин обходила помещение, разливая вино и минеральную воду в начищенные до блеска стаканы, кивая, улыбаясь и комментируя, когда это было уместно. «Да, сегодня удивительно хорошая погода. Спасибо, у меня всё прекрасно, замечательно. Думиник? О, знаете, учится. Номер 11 О, это где-то рядом с Тонтон Скул, кажется». От тли хорошо помогает разбавленный водой уксус. Разбрызгивать в нужных местах. Кэтрин смотрела на эту стариковскую компанию в пыльных вельветовых пиджаках. Казалось, что они готовы были в любой момент рассыпаться в пыль. В ушах и носах их росли густые седые волосы. Заботливая жена бы никогда подобного не допустила, но жон у них не было. Зубы их тоже оставляли желать лучшего. Кэтрин подумала, что эта группа сотрудников Академии смахивает на стайку стареющих пингвинов, гогочущих и расталкивающих друг друга за место на льду. Хотя ничто что они делали, ничто говорили, в этом мире не интересовало абсолютно никого. Примерно в десять минут девятого состоялось грандиозное появление Марка. «Добрый вечер всем!» Он застыл у открытой двери, и Кэтрин совершенно правильно предположила, что на какое-то мгновение ее муженек размышлял, не склониться ли в изящном поклоне, но потом решил, что здешняя публика этого недостойна. Собравшиеся закивали и пробормотали невнятные приветствия. Им явно льстило находиться рядом с директором Маунтбрайерс. Они жаждали услышать, какая мудрость вырвется из этого рта со слепительной улыбкой из тридцатидвух тщательно выровненных и отбеленных зубов. — Что ж, джентльмены, не пора ли нам начать? — сказал Марк до ужаса торжественным голосом и потер ладони с энтузиазмом Фейгена из Оливера Твиста. Старички расселись за столом соответственно статусу. Чем он выше, тем ближе к Марку — Тот церемонно начал. «Пункт номер один. Возможно, меня наградят национальной премии. Это станет известно сегодня, скорее всего». Он не успел закончить предложение, как со всех сторон посыпались одобрительные комментарии. «О, как здорово, господин директор! Чертовски замечательная новость, Марк! Ты этого достоин, приятель, достоин!» Поняв, что на сегодня услышала достаточно, Кэтрин проскользнула в гостиную и закрыла за собой дверь. Она тихонько прокралась к столику, на котором стоял телефон, открыла ящик и осторожно извлекла оттуда Тома Джонса. Он лежал в дальнем углу ящика. На всякий случай Кэтрин спрятала книгу подальше. Она взяла Томик в руки и пробежалась пальцами по обложке, чувствуя легкий, знакомый прилив счастья. Она могла урвать несколько минут чтения. Правила Кэтрин знала хорошо — всего пятнадцать минут, пока они там обсуждают всякую чепуху. Потом нужно будет срочно бежать на кухню, чтобы подать канапе и соусы. Удобно устроившись в кресле перед окном, женщина погрузилась в чтение. «Читатель, думаю, с удовольствием вернется со мной к Софье. После нашего последнего свидания с ней бедняжка Софья провела не очень приятную ночь — которую недолгий сон облегчил мало, а сновидения и того меньше. Горничная ее, миссис Гоннера, по обыкновению явившись к ней в комнату рано утром, застала Софью уже на ногах и одетой. Кэтвин с удовольствием листала страницы, позволив себе ненадолго отправиться в мир, созданный Генри Филдингом. Чтение было главным увлечением Кэтрины, ее единственным спасением. Увы, увлечение это было довольно опасным. Если книга была достаточно хороша, Кэтрин забывала о времени и полностью погружалась в нее, переживая все события вместе с персонажами, не в силах оторваться от истории, и не зная, как она закончится. Тем вечером все произошло именно так. И когда она услышала, как дверь гостиной громко хлопнула, то, посмотрев на часы, обнаружила, что вместо заранее оговоренных 15 минут прошло уже целых восемнадцать. Она уронила книгу, не заботясь о том, что может повредить ее, и о том, что прекрасная София только что рухнула в бездну. Около раскрытой двери стоял Марк, молча и ничего не предпринимая, с пустым, безжизненным выражением лица. Прошмыгнув бочком на кухню, Кэтрин старалась не смотреть на него. Они с мужем не обменялись ни единым словом. В полголоса извинившись перед гостями, Кэтрин быстро отклеила от канапе бумажную ленту и откупорила еще бутылочку охлажденного белого вина. Она кружилась по кухне, раздавая тарелки, салфетки, а потом пошла на второй заход, поставив на каждую тарелочку по нескольку канапе. Все охотно поедали приготовленные ею кулинарные шедевры, повторяя слова благодарности. В бородах терялись крошки, а соусы капали на галстуки и воротники. В общем, Кэтрин справилась хорошо.